и на которую он в то время дал такой нелепый ответ. «Вы добрый, скажите, ответьте, вы добрый!» «Слышала ты, что за всеночной сегодня читали?» — спросил он, когда она, наконец, затихла. «Ах, какие это были страдания! Ведь только такими страданиями и можно!» И простил, всех навсегда простил. Он опять начал большими шагами ходить по комнате,